Обвиняемые организации Обвинительное заключение требует, чтобы трибунал признал преступными следующие организации. Руководящий состав нацистской партии, гестапо, СД, СС, СА, имперский кабинет, генеральный штаб и верховное командование германских вооруженных сил.